Как отец. Мы пошли к нему в гараж, я отдал ему обе канистры. Одну он вылил в бак, вторую сунул в багажник. Вот что значит быть журналистом в наше время! И сколько тебя отвалили за эту газетную брехню? И не спрашивай, между прочим, это энерган. Он захлопал в ладоши. Браво! Браво! Не веришь? Слушай, Тедди, мне-то хоть не морочь голову! Я больше не настаивал. Женщины, детей мы посадили в машину панча, а сам он сел ко мне. В воскресенье дороги относительно свободны. Люди ездят мало, экономят бензин. Только перед заправочными колонками тянулись очереди. Народ запасался в ожидании нового повышения цен. А у меня дома была целая тонна горючего. Но признавайся, сколько же тебе отвалили за повесть? Снова спросил Панчо. Не знаю, она еще не закончена, но Лина Батали обещал тысячонки три. И ты согласился? Панчо был возмущен. Неплохие деньги, Панчо, а уж в моем положении... «Вот такие у меня друзья! Чистые донкихоты. Сочувствуя моей непрактичности, вздохнул он. «Не будет тебе в жизни счастья! Три тысячи! Да у него тираж до трехсот тысяч подскочит! Пошли ты его к дьяволу! Скажи, что меньше десяти, нет, пятнадцати не возьмешь, чтобы мне кое-что перепало!» Он был прав, хоть и не подозревала о моем последнем разговоре с жрецом и о том, что я обнаружил в коробке из-под сигарет. «Ведь когда я завтра явлюсь в редакцию, имея на руках вещественные доказательства, и моя повесть получит неожиданное еще более сенсационное продолжение, предложенные мне гонорары, даже названная моим другом Панча цифра, будут выглядеть поистине смехотворными. Первые 100 километров я проехал из израсходовав всего литра два-три. Панча не заметил этого, не то ему бы стало плохо. А еще через два часа мы были в Рио-Альто. Здесь воздух был чище, И предвечерние часы мы увидели то, что в большом городе уже давно не увидишь. По улицам гуляли люди. Просто так бесцельно прохаживались с женами и детьми, а юноши и девушки заглядывали друг другу в глаза и смеялись. И деревья еще не окончательно высохли, и кое-где во дворах росла зеленая травка, а маски носили в основном больные с тейфилитом. Мама угостила нас домашним печеньем, и домой мы вернулись поздно ночью оживленные, бодрые. На прощание я напомнил Панче, чтобы он на некоторое время заблокировал информацию об «Энерган Компани». «Не волнуйся», — сказал он. Настроение у него было приподнятое. «Я не собираюсь подрывать твой бизнес. Но и ты не подрывай мой, держи язык за зубами». Ночь я провел беспокойно. Разумеется, мне уже не снилось веселиться. Наоборот, меня обступили видения прекрасного будущего, которое ожидает меня. Мне представлялось, как я вхожу рано утром к Лина Баттали... И показываю ему коробочку с энерганом, как он вскакивает, обнимает меня, вызывает кассира, и я получаю новый аванс, на сей раз с тремя нулями. Боже, каким идиотом я был. Панча прав, называя меня неисправимым Дон Кихотом. Итак, в 9 утра, наказав Кларе сидеть безотлучно дома и ждать вестей от старого жреца, я пересыпал большую часть зерен энерганов в три банки, спрятал их в трех укромных уголках — кухне, в спальне и кладовке. Сунул в карман коробку с оставшимися зернами, штук 20 примерно, и поехал в редакцию. Мне предстояло сражение, настоящая битва за мою будущую судьбу. Она началась сразу же, причем скверно. Секретарша Лина Батталли остановила меня. У шефа совещание. Я прождал битый час. Потом Лина промчался мимо меня, даже не поздоровавшись. Вернулся он к полудню, явно не в духе. «Ну, что там у тебя опять?» — проворчал он. «Аванса не хватило? Ладно уж, иди в кассу». «Нет, Лина, я по другому поводу. Дело гораздо интереснее». И, выдержав эффектную паузу, добавил. «У меня есть доказательства». «Какие еще доказательства?» — Рассеянно спросил он. «Энерган». «Что-что?» «Энерган — зерна, дающие высокооктановое горючее, о которых говорится в моей повести». Я вынул коробку с белым орлом на этикетке, открыл ее и, как мне привиделось ночью во сне, сунул Лина под нос. Он даже не удостоил ее взгляда. «Эдди, дорогой, это прекрасно, когда авторы так увлечены своим материалом, но ты, пожалуй, хватил через край. Может, ты и меня вздумал вставить в свое сочинение? Уволь, пожалуйста, у меня и так хватает мороки в последнее время. Эль-Капитан прислал мне письменное предупреждение». Не слушая дальше, я открыл дверцу, наполненного первоклассными напитками бара, в углу кабинета, взял шейкер, которым Лина готовил коктейли, наполнил его водой и поставил на полированный редакторский стол. Лина не двигался с места, но я видел, что в нем закипает ярость. Подчеркнуто небрежным жестом я вынул из коробки одно зернышко и бросил в шейкер. — Ты бы лучше отсел от стола, — сказал я. — Слушай, Тедди, — рявкнул он, — прекрати этот балаган, я занят. И тут же прикусил язык. Жидкость в шейкере зашипела, повеяла холодом, запахла озоном. «Что это значит?» — спросил он уже гораздо сдержаннее. «Смотри!» Я отлил немного жидкости в пустую пепельницу, поднес огонек. Жидкость несколько секунд горела голубоватым пламенем. Лина вопросительно уставился на меня. «Он не глупо, нет, это я болван». «Ты хочешь меня уверить, что история с твоим энерганом не выдумана?» «Да, Лина». «Клянусь тебе тем, что мне дороже всего на свете, моими детьми!» Он молчал долго, очень долго, не сводя глаз с шейкера, откуда струилась свежее дыхание зона с легкой сладковатой примесью неведомого летучего вещества. Потом поднял трубку синего телефона, который связывал его напрямую с некими лицами, и нажал на клавишу. Сеньор махарис Лину Батали, мне необходимо вас видеть немедленно, безотлагательно, дело исключительной важности». «Нет, не по поводу эль-капитана. Гораздо важнее. Вместе с моим сотрудником Теодоро Искровым. Да-да, тот самый. Нет, далее тут ни при чем. Едем немедленно». Он положил трубку, завернул шейкер в газеты, осторожно двумя руками поднял его и вышел из кабинета. Я последовал за ним. «Внизу нас ждала машина». Глава десятая Эдуард Макхарис, президент Альбатроса Мы подъехали к административному зданию Альбатроса. Тому самому, где неделю назад командор разместил свой командный пункт и решил, кому из арестованных жить, а кому умереть. Это 110-этажная махина из алюминия и стекла, символ могущества крупнейшей нефтяной компании в стране, одной из крупнейших в мире. Неподалеку выселся остров сгоревшего нефтеочистительного завода. Мы торопливо пересекли мраморный холл и сели в роскошный, обитый кожей лифт, который поднял нас прямо в кабинет самого Эдуард Макхариса, главы Альбатроса. Я, естественно, знал его, встречал раза два-три, брал у него интервью. Сейчас он показался мне мрачнее и словно бы недоступнее, что ли, и еще безобразнее». Оттого-то, наверное, он в последнее время не появлялся ни на телеэкране, ни в кинохронике. Впрочем, сам он нисколько не стыдился своего уродства, считая его должно быть таким же символом власти и могущества, как и гигантский небоскреб, отличительным признаком Self-made man, человека, возвысившегося собственными силами. Существовала легенда, никто не знал, сколько в ней правды, что много лет назад, когда Макхарис был молод и владел одной-единственной нефтяной скважиной, На него напали бандиты, ранили, а вышку подожгли. Мак Харрис с риском для жизни бросился в огонь и голыми руками погасил пожар. С той поры вся правая половина лица у него превратилась в кроваво-красную рыхлую массу, на которой поблескивал стеклянный глаз, а вместо правой руки — железный протез. И этот человек считается некороновным королем Веспуччи, советником князя, послушно исполняющего все его желания». Макарис это нефть Макарис- это энергия которую дает нефть. Макарис это продукты питания получаемые из нефти Макарис человек проваливающий любые проекты по строительству ввиспучии атомных электростанций и солнечных батарей в пустыне. Макарис это стайфли. Мы застали его сидящим перед стеклянной стеной своего кабинета. откуда открывалась величественно мрачная панорама Америка сити. Катическое скопище зданий, улиц, небоскребов, мостов, судов, заводов, тонущих в грязном омуте стайфли. Прямо-таки картина из вагнеровской гибели богов. Но в самом кабинете пахло сосной. Дома и служебные кабинеты аперов снабжались самым дорогостоящим воздухом. Когда мы вышли из лифта, Макарис поднялся с кресла и в раскорячку морской походкой сделал несколько шагов нам навстречу. Глаз его сощурился, губы омерзительно скривились, что означало любезную улыбку. Он протянул правую, затянутую в черную кожаную перчатку руку. Я, пожал, ее и почувствовал, какая она твердая. Вы, Теодор искров! Произнес он скорее, констатируя, чем спрашивая. Любопытное совпадение, только вчера прочитал вашу повесть. Очень забавно. Не сочтите за обиду, давно так не смеялся. У вас изощренное воображение, болезненная чувствительность и подавленные комплексы превосходства. Советую пройти курс психоанализа. Бог весь какую накипь извлекут из вашего подсознания. Прошу садиться». Это была не просьба, а приказ. И мы заняли места за низеньким столиком, установленным разнообразными бутылками и вазами с апельсинами и яблоками. Я уже много лет не видел таких фруктов. Прошу. — сказал он, пододвигая к нам рюмки и тарелочки. Когда он говорил, рыхлая красная щека шевелилась, напоминая выползающий из мясорубки фарш. — Итак, Лина, в чем же состоит неотложное дело, которое важнее спасения Далии? Лина Баталли не притронулся ни к фруктам, ни к напиткам. Наоборот, сдвинул тарелки и рюмки в сторону и выдрузил на стол шейкер, после чего снял газеты, в которых он был завернут. Что это значит? Макхарис двинул брови. Тот же вопрос незадолго перед тем задал мне в редакции и сам Лина. Сеньор Макхарис! медленно произнес главный редактор утренней зари, Эдро Искров утверждает, что напечатанная в газете история об энергане не вымысел! И замолчал. Макхарис отреагировал не сразу. Взгляд его здорового глаза скользнул поверх шейкера. Потом поверх моей головы, потом за окно на обугленное пожарище за рекой. Наступила тягостная тишина. Я почувствовал себя обязанным добавить, само собой, с глупой самоуверенностью, явным признаком моих подавленных комплексов. Стопроцентная правда, сеньор Макхарис! Вот доказательство. Я вынул коробочку с энерганом. Он взял ее своей негнущейся рукой, открыл, вынул одно зернышко, и растер в порошок. Понюхал и громко позвал. «Лидия!» На пороге выросла секретарша из породы тех старых дев, что служит шефу самоотверженно и благоговейно. «Немедленно вызовите ко мне Зингера, сию же минуту!» Мне доводилось слышать о докторе Бруно Зингере, крупнейшем специалисте в области нефти у нас в стране, ученым с мировым именем, связавшим всю свою научную карьеру с личной карьерой Эдуарда Макхариса и Альбатроса." Бытовала легенда, что во всем мире нет лучшего дегустатора нефти. По запаху и вкусу одной единственной капли доктор Зингер в состоянии определить, из какого месторождения она извлечена, каков его состав и будущая цена. Он убежал в кабинет. щедушный человек в белом халате и очках, увеличенные стеклами глаза были полны библейской мудрости и печали. Мак Харрис протянул ему шейкер. — Что это, Бруно, как, по-твоему... Зингер понюхал содержимое шейкера, вылил часть жидкости в хрустальный бокал, повертел перед глазами и, наконец, произнес. «Оглеводородное горючее, высокооктановое, весьма необычная. «А это?» — Макхарис положил ему на ладонь несколько зерен энергана. Брови доктора Зингера на миг сдвинулись, увеличенные очками веки дрогнули, взгляд потемнел. «Или мне померещилось?» потому что рука его была совершенно спокойной, когда он совершал ту же манипуляцию, что незадолго перед этим Макхарис растер одно зернышко большими указательными пальцами и понюхал. — Углеводородное соединение, — довольно неопределенно сказал он. — Это я и сам вижу. Точнее? — резким тоном спросил Макхарис. Не знаю, анализ покажет. — Сделай анализ и сообщи мне результат, без промедления. Доктор Зингер кивнув направился к двери. Я снова заметил, как тревожно дрогнули у него веки, а темные глаза вопросительно скользнули по мне, если мне это не почудилось. Макхари обернулся к нам. Подождите в соседней комнате, сеньоры. Когда вы мне понадобитесь, я вас вызову. Вы найдете там закуски и напитки. Если потребуется что-нибудь еще, позвоните моей секретарше. И, не обращая на нас больше внимания, сел за письменный стол. «Мы прошли в соседнее помещение. Оно предназначалось для отдыха. Ванна, кушетка, бар, холодильник, набитый всевозможными деликатесами и фруктами. Я не устоял и почистил несколько апельсинов. Они показались мне божественными. Лино Баталли не притронулся ни к чему. Мы стали ждать». Я представил себе, как доктор Зингер мобилизует огромную лабораторию Альбатроса с ее штатом из трехсот ученых и пятьюстами лаборантами, чтобы немедленно, как было приказано, провести анализ содержащийся в шейкере жидкости и зеленоватых зерен и раскрыть секрет вещества, которое, это я уже отчетливо понимал, могло причинить крупные неприятности Макхарису, несмотря на его несметные богатства и могущество. Мы ждали недолго, в общей сложности два часа. Затем дверь распахнулась, и на пороге вырос Макхарис. В руке у него была коробочка с энерганом и несколько разграфленных листков, очевидно, результаты анализов. Сеньор Искров», — произнес он властным голосом, располагаете ли вы еще каким-нибудь количеством таких зерен? К сожалению, нет, сеньор Макхарис, хладнокровно солгал я. У меня было еще немного, но я вчера израсходовал, ездил на прогулку в горы. «Предупреждаю, что если вы вводите меня в заблуждение, вы горько пожалеете об этом». «Какой же мне смысл обманывать вас, сеньор Макхарис? Он подумал мгновение. «И вправду, какой мне смысл обманывать его, если я явился к нему по собственной воле?» и «Еще один вопрос. Имена и адреса указанные в повести точно? 22-я улица, набережная Кеннеди, привратники, коменданты и прочее». «Совершенно точно». «Другие данные?» «Никаких», — с прежним хладнокровием соврал я, одновременно подумав, успел ли Панча стереть записи из блока памяти и не прослушивается ли уже мой домашний телефон. «Допустим», — сказал Макхарис, «В таком случае у меня к вам есть предложение. Сегодня понедельник. В четвергу, самое позднее к вечеру, вы напишите продолжение вашей повести. Здесь». Вам будут предоставлены диктофон, пишущая машинка, машинистки, стенографистки, что пожелаете. Можете пользоваться нашими архивами, библиотекой, нашим музеем. Пишите все, что сочтете нужным, мы в творческий процесс не вмешиваемся. Но сделайте так, чтобы читатели уяснили себе, что вся эта история с энерганом. Плод вашей фантазии только. Понятно? Да, но... Заикнулся было я, смущенный этим внезапным предложением, которое, по сути, было принуждением только в благовидной форме. Мы не вмешиваемся в творческий процесс. Знакомая песенка. «Я право не знаю. Никаких нам. Категорическим тоном оборвал он. «В четверг или пятницу, после того, как повесть будет опубликована, вы получите чек на 50 тысяч долларов и вернетесь к себе. Согласны?» Этот человек не давал мне опомниться. «Взамен», — продолжал он, — «вы, естественно, берете на себя обязательство никому и никогда не рассказывать, что ваша история подлинная, что вы держали Энерган в руках. Впрочем, даже если вы кому и расскажете, вам не поверят». Его сожженная кроваво-красная щека скривилась в зловещей усмешке. «А если человек с 22-й улицы сам во услышания объявит об Энергане и даже выбросит его на рынок?» Эту заботу я беру на себя. Я знал, что означает эта забота. Газеты, радиостанции, телевидение, гигантский полицейский аппарат командора. Мои домашние будут беспокоиться, — сказал я. Позвоните им и сообщите, что находитесь на вилле журналистов под Снежной горой. Работаете над повестью, можете, если нужно, послать жене деньги. ледия позвал он вошла секретарша с преданным взглядом верного пса. «Лидия, немедленно переведи на адрес сеньора Теодора Искрова 500 долларов от утренней зари». Потом он повернулся к Лина Батальи. «Ты свободен, Лина. Думаю, что нам следует оставить сеньора Искрова одного. Пусть сочиняет». Он вышел, мрачно сверкнув мою сторону стеклянным глазом. Часть вторая Эдуард Макхарис. Глава первая. Гроза. Она разразилась в пятницу утром, но почувствовал я ее еще накануне вечером, хотя находился в насыщенной кислородом комнате с герметически закрытыми окнами. Духота возрастала с каждой минутой. На улице Стайфли превратился в непроницаемую толщу выхлопных газов. Издалека, из-за гор, Ко мне на последний этаж небоскреба долетали глухие раскаты грома. «Гроза надвигается», — сказал я стенографистке. «Хорошо бы», — вздохнула она. «У нас дома не осталось ни одного кислородного патрона». «Ветры редко дуют над Америка-сити, и это одно из добавочных наших бедствий. Поэтому, когда над городом проносится долгожданная гроза, все встречают ее с облегчением и радостью». Правда, случается, что ураган уносит чью-то крышу или молнией и убьет старика или собаку, зато смог, уползает к океану, улицу дочищаются от отравленных газов, дождь смывает с домов зеленовато-лиловые наросты, и воздух становится чистым и прозрачным. Такие минуты ураганы вполне заслуживают ласковых имен, которыми их называют. Я еще не знал, как назовут приближающийся из-за гор ураган, Так как с понедельника, когда Макхарис заточил меня в здании Альбатроса, был отрезан от внешнего мира. Ни радио, ни телевизора, ни телефона. Зато мне были предоставлены такие условия для работы, каких я еще никогда не имел. Две стенографистки, диктофон, обширная документация и натуральная пища, телятина, пшеничный хлеб, виноградное вино, французский коньяк. А в довершение всего кофе. Я пил очень много кофе потому что диктовал почти без перерыва с самого раннего утра и до поздней ночи, а в промежутках перечитывал написанное и правил. Я выполнил указания Макхариса. события в повести выглядели вымышленными. Это оказалось нетрудным делом, ведь если не считать последнего разговора по радиофону со старым индейцем, я и впрямь не располагал никаким дополнительным фактическим материалом. Я рассчитывал, что «Белый орел» больше не звонил мне, И благодарил небо за то, что вовремя припрятал оставшийся энерган. Макарису ничего не стоило произвести обыск у меня на квартире. Диктовал я быстро, почти без пауз, давая волю своему воображению. А для вещей художественной достоверности использовал те данные, которые в изобилии находил в архивах Альбатроса. За эти несколько дней я настолько вник в историю нефтяной промышленности и познакомился с ее пионерами — усилиями которых тысячи квадратных километров усеяны нефтяными вышками, а весь земной шар опутан сетью нефтепроводов, нефтеочистительных заводов, бензостанций, так глубоко изучил бесконечные войны, порожденные порождаемые нефтью, энергетический кризис, который душит цивилизацию и мрачные перспективы, которые вырисовываются перед человечеством, Что, несомненно, по праву мог бы возглавить отдел «Энергетические проблемы» в любом журнале или газете. Я узнал, например, что мир, я имел в виду западный, ибо насчет Востока у меня данных не было, ежегодно потребляет 3 миллиарда тонн нефти в виде горючего, химических продуктов, синтетического продовольствия и товаров. Причем свыше четверти из этого огромного количества производит мое обожаемое «Отечество». Под и небезызвестной компании «Альбатрос», возглавляемой Эдуардо Макхарисом. Это равняется примерно 80 тысячам тонн энергана в зернах, то есть объему грузового судна среднего тонажа. Располагал ли старый индейец 80 тысячами тонн энергана? Я также узнал, что в нефтяной промышленности прямо или косвенно заняты 20 миллионов человек, из которых 8 миллионов падает на Веспучию. Нефтяные запасы в мире быстро иссякают, и потому цены на нефть и нефтепродукты, в том числе на пищевой белок, растут с головокружительной быстротой. Особый интерес для меня представляли материалы о том, как мелкие нефтяные компании оказались в руках альбатроса, и о способах, какими железная, в прямом смысле этого слова, рука МакХарриса ведет свое обширное хозяйство. Не менее любопытно выглядели перипетии беспощадной битвы, которую Макхарис под лозунгом «Не хотим повторения Хиросимы» вел против попыток западно-германской фирмы «Рутатом» создать в атомные электростанции. Битва продолжалась, и пока исход ее был неясен. В архиве имелся целый раздел о нефтяных магнатах, явно приукрашенные или попросту фальсифицированные жизнеописания нефтяных акул. Именно этот раздел я самым бесцеремонным образом использовал, дорисовав со своей стороны новые мифические образы героических заправил нашей экономики, этих доблестных народных лидеров, которые прошли огонь, воду и медные трубы, а кое-кто и сгорел в огне во имя нашего образцового княжества, где все едят досыта». Разумеется, я старался не переборщить, не впасть в пародию, иначе пропали бы все мои усилия и пятьдесят тысяч долларов вместе с ними. Как и было договорено, в четверг вечером Лина Батали явился ко мне за последними страницами. «Ты доволен, Тедди?» — спросил он. «Прочитаешь, увидишь. По-моему, неплохо. Дай-то бог. Ну, спокойной ночи. Завтра узнаешь результат. Спокойной ночи, Лина. И спасибо за все». Стенографистка собрала свои карандаши и тоже ушла. Я остался один. Это была моя последняя ночь здесь. Завтра, когда газета выйдет, я положу в карман свои тысячи и вернусь домой, где у меня в тайнике спрятано тонна горючего. И где я буду ждать обещанных жрецом новых материалов. А что будет дальше? Помоги мне, Бог. Разбудили меня раскаты грома. Я вскочил. Стрелы молнии пронизывали стайфли у самого окна. Ветер с диким воем набрасывался на нижние слои смога, подхватывал их, закручивал, подбрасывал в небо, унося в залив, и там бросал, еще больше загрязняя беснующуюся морскую стихию. Над домами проносились сорванные вывески, черепица, сломанные ветки деревьев, летели газеты, головные уборы, всяческий мусор и стерзанные несчастные птицы. Воздух явно становился чище, и на миг из-за океана... Вынырнуло гораздо более яркое, чем обычно, солнце. Затем хлынул ливень, настоящий потоп. Не прошло и минуты, как улицы превратились в реки, и нетерпеливая ребятня выбежала из домов, чтобы пошлепать по воде. Без масок. Я стоял у окна и долго наблюдал за дивной картиной обновления жизни, и не заметил, как в комнату вошел Макхарис. «Эй, скраф услышал я его голос. Я обернулся. Харри стоял у меня за спиной, с пачкой газет в руках. «Вы свободны!» — без всяких предисловий произнес он своим властным, нетерпящим возражения тоном. «Можете идти. Ваша повесть напечатана. У вас есть талант. Я бы хотел, чтобы вы стали моим постоянным сотрудником. Мне нужны такие люди, как вы. В отделе рекламы. Или еще лучше, в качестве литературного консультанта в моем секретариате». «Я давно уже вынашиваю одну идею, да все не хватает времени реализовать ее. Речь идет о моей биографии. Каких только глупостей не писали обо мне газеты. Изображали меня каким-то зверем, людоедом, детоубийцей или же гениальным бизнесменом». Он засмеялся, обнажив два ряда ровных искусственных зубов. «А я обыкновенный человек, которому посчастливилось послужить своему народу». «Вести крупные сражения для блага и процветания Отечества. Я дам вам материал, много материалов, поинтереснее вашего энергана. А вы напишите. Что вы на это скажете?» Его вопрос был таким же приказом, требовавшим немедленного согласия. Один из самых могущественных людей на Земле оказался не менее тщеславным, чем продавщица из магазинчика на углу, которая перед тем, как идти к дружку на свидание, красит волосы и усиленно размалевывает себе лицо. «Весьма польщен, сеньор Макхарис, сказал я, — «но не уверен, что справлюсь». «Подумайте и дайте ответ. Дня через два-три, не позже. Что касается вашего вознаграждения, я не скуплюсь на оплату тех, кто сотрудничает со мной». С этими словами он вынул чековую книжку, проставил там цифру и оставил чек на столе вместе с одним экземпляром «Утренней зари». «Я свое обещание выполнил». Он протянул мне свою железную руку, стеклянный глаз сверлил меня, как бурав. «И рассчитываю, что вы исполните свое. И, конечно, помните, молчание, только молчание». Я кивнул, пожал его негнущиеся пальцы, взял чек и газету и лишь тогда спросил. «Разрешите задать вам один вопрос?» «Слушаю вас». «Что же это такое, энерган? Я имею в виду зерна». Макхарис на мгновение прикрыл веки, очевидно, не был уверен, достаточно ли убедительно прозвучит ответ. «Энерган. Весьма ловко сфабрикованный под огромным давлениями при высокой температуре концентрат из смеси углеводородов. Может быть получен в любой крупной лаборатории. На днях мы узнаем, точнее этим занимается доктор Зингер лично, но уже сейчас ясно, что производство энергана даже в минимальных количествах требует продолжительных усилий и огромных средств, так что в конечном счете он обошелся бы в тысячу раз дороже обычного бензина. Для промышленного производства совершенно непригоден, и поэтому для нужд рынка не только не годится, но даже не мыслим». «А удалось вам узнать, кто скрывается за вывеской «Энерган Компани» и за индейцами, которые занимались упаковкой и продажей «Энергана»?» Мак Харрис слегка скривил губы. Это должно было означать ироничную улыбку. «Сеньор Искров, вы человек проницательный, разве вы не догадываетесь, кто может скрываться за этим дешевым фасадом под вывеской «Белый орел»?» «Конечно же, Рур-Атом!» «Предостережение, чтобы я перестал противиться их проектам построить виспучие атомные станции. Никто, кроме них, не может себе позволить швырять миллионы». В этот момент в комнату вошел бледный юноша невысокого роста. «Стефелит, причем в острой форме», — определил я. Увидев его, Макхарис просиял, нежно обнял здоровой левой рукой, погладил в палые щуки юноши. «Кони, ты почему здесь?» Юноша досадливым жестом высвободился из объятий отца и капризно произнес. «Надоело торчать там. Совсем один, кругом снег, снег и ничего больше». «Но тебе необходимо быть там, ты ведь знаешь». «Ах, пап, оставь! Глупо всю жизнь находиться в одиночестве, вдали от людей, друзей». «Ты только скажи, кто тебе нужен, я пришлю к тебе...» «Да, да, знаю, врачей, санитаров, медсестер, сопровождающих. Они будут кланяться мне льстить, даже носить на руках, если захочу. Кони то, кони сё, хи-хи-хи, ха-ха-ха. Разве это друзья?» «Это шуты, папа, которым платят, чтобы они развлекали меня, смешили, дубасили друг друга и кувыркались, как клоуны в цирке. Не нужно мне таких друзей. Мне нужны настоящие мои товарищи, с которыми я учился в школе». В словах юноши звучала неприкрытая горечь. К хриплости, дрожавшего от слез голоса, примешивались нотки отчаяния и протеста. «Но, Кони, ты прекрасно знаешь, что они не могут безотлучно находиться с тобой на снежной горе. Почему?» «Потому что живут тут со своими родителями. Подумаешь, будут жить у нас на вилле. Это невозможно. В таком случае я буду приезжать к ним сюда». Макарис снова обнял сына. Оказывается, этот железный человек был способен на проявление нежных чувств. Он заставил юношу сесть, левую живую ладонь положил ему на колени и ласково заговорил. Кони, выслушай меня» тебя нельзя оставаться тут ни минуты больше. Через час-другой Стайфли вернется в город, и тогда...» «Ты сейчас же отправишься на аэродром и сядешь в вертолет, и полетишь прямиком на Снежную гору. Один я никуда не поеду». «Хорошо, скажи, кого ты хочешь взять с собой?» «Маринеллу, из десятого класса». Макхарис тут же снял трубку интерфона. «Лидия, в десятом классе второй школы для оперов учится девушка по имени Маринелла». «Пригласи ее на неделю. Нет, на две недели. Погостить у кони в моей вилле на Снежной горе. Пошли за ней машину, извести родителей. Нет, они не станут возражать. Скажи им, что мы оградим ее от какой бы то ни было инфекции. Она будет там под наблюдением врачей». Я не поверил своим глазам. Суровый хозяин Альбатроса превратился в нежного, заботливого отца, даже стеклянный искусственный глаз, казалось, лучился добротой. Он обернулся ко мне. «Это мой сын, Конрад, мой единственный сын. Кони, а это сеньор Теодора Искров, автор повести «Энерган». «Да», — равнодушно обронил юноша. «Ну, я пошел», — сказал я, еще раз попрощавшись, шагнул к обитой кожей кабине. Но она, очевидно, кем-то уже вызванная, легко и бесшумно пошла вниз, и мне пришлось подождать. Стоя спиной к Макхарису, его сыну, я размышлял над странной судьбой Кони. Мне не раз доводилось слышать о наследнике Альбатроса, но увидел я его впервые. Это был сын Макхариса от первого брака, болезненное от рождения. И, как утверждала молва, отец не жалел миллионов, чтобы поддержать его здоровье. Однако, если судить по внешнему виду, здоровье Конрада Макхариса оставляло желать лучшего. Не живем он постоянно на снежной горе, пришлось бы ему, вероятно, лечь в клинику для аперов. Веспучие, обыкновенные, смертные, как мухи, умирали от стайфелита, несмотря на стайфлизол. Этот чудодейственный препарат действует только на тех, у кого еще не затронута легочная ткань. Если же процесс зашел далеко, то помогает, да и то не всегда, только скальпель хирурга. К тому же операция сопряжена с опасностью, овладели ею немногие. Зазвучал предупредительный звонок, кабина лифта появилась снова — Двери ее раздвинулись, и оттуда выскочило трое людей в белых халатах. Спотевшие, запыхавшиеся, они рванулись было вперед, но, заметив в нескольких шагах от себя самого Макхариса а рядом с ним Конрада, растерянно отступили. «Наконец-то!» — произнес Макхарис, В его голосе не осталось и следа от недавних ласковых ноток. Это был голос человека на грани истерического припадка, визгливой, дрожащей, прерывистой. «Сеньор Эдуардо!» Начал один из прибывших, видимо, старший, но Макхарис, не слушая, повернулся к сыну. Кони, пройди в приемную к Лидии. Юноша колебался секунду, повиноваться ли, но глаз отца излучал такую категоричность, что он, потупив голову, вышел из кабинета. А Макхарис шагнул к людям в белых халатах и закричал: За что я плачу вам тройное жалование? Для чего держу на снежной горе, чтоб вы дрыхли, когда у моего сына нервный срыв. «Чтобы вы где-то шлялись, когда ему особенно нужно иметь возле себя людей?» Старший поторопился ответить. Сеньор Эдуардо, он буквально выскользнул у нас из рук. Спустился из окна на веревке, сам сел за руль и гнал машину до аэродрома, а вертолет поднялся в воздух за минуту до того, как мы подоспели. Багровую щеку Макхариса свела судорога. Левой здоровой рукой он схватил врача за грудь, а правой, с железной, замахнулся до удара». «Слушай, ты, старая кляча, которой давно пора на бойню, если с Кони что-нибудь случится, если после сегодняшнего случая его здоровье хоть на йоту ухудшится, я сделаю из вас...» Его взгляд упал на меня, он осёкся, непроизвольно разжал руку. «А вы что тут делаете?» «Жду лифта», — поспешно ответил я, юркнул, не прощаясь, в кабину и нажал на кнопку. Что было дальше с теми тремя бедолагами, не знаю. Знаю только, что за каких-то 20 минут у меня перед глазами прошли три разных несовместивых друг с другом облика президента Альбатроса. Трезвый, хитрый бизнесмен, нежный, любящий отец и грубый, бесцеремонный хозяин. Нет, никак не походил Эдуарда МакХаррис на легендарных пионеров нефтяного промысла, которые некогда чуть ли не голыми руками долбили земли, чтобы извлечь из нее черное золото. Многое, вероятно, скрывалось за обожженным лицом и стеклянным глазом. Еще многое мог бы он сам рассказать о себе, чтобы я мог составить то славное жизнеописание, которое он замыслил. Принять ли мне предложение, стать ли его биографом? Размышляя над этим всем, я спустился вниз, отказался от машины, которую Лидия вызвала для меня, и под проливным дождем зашагал по мокрым улицам, дыша очистившимся воздухом Америка-Сити. Родного моего города, который после многомесячных конвульсий в петле палача вновь задышал полной грудью. На улицах, площадях, во дворах толпился народ. Словно под благодатным душем люди стояли под дождевыми струями. Дети шлепали по лужам, старики молитвенно вздымали руки к небу, матери держали обнаженных младенцев под теплым дождем, словно бы заново совершая обряд крещения». Стая флитники из центральной больницы спустились во двор и медленно бродили по мокрым аллеям, бескровными губами жадно вбирая воздух в разрушенные легкие. Появились люди с гитарами, индейцы запели древние обрядовые песни, девушки принялись танцевать, их широкие юбки развивались над нетронутыми солнцем ногами. А я неторопливо шел в толпе, засунув чек во внутренний карман, чтобы не намок — а газету в наружной, чтобы ее видели все-все. Я был счастлив. Я победил. Так, во всяком случае, мне тогда казалось. Глава вторая. Энерган. Дома меня ждала Клара. Помолодевшая, веселая. Она прибирала комнаты, распахнув настежь все окна. На моем письменном столе высилась груда экземпляров утренней зари — А в баре стояла батарея давно забытых натуральных напитков. Целое состояние. Ликующе улыбаясь, жена показала мне холодильник. Он был битком набит продуктами. Мясо, сыр, пирожные, салаты. Тоже все натуральное, а не синтетическое. Только апперы могли позволить себе такую роскошь. «Это на те 500 долларов», — сказала она. «И еще я немного послала детям». «Мне никто не звонил?» — спросил я. Джонни Салут с телевидения просил сразу, как приедешь, связаться с ним по поводу какого-то договора. Были еще звонки, незнакомые, спрашивают, есть ли доля правды во второй половине повести. Они по радио сообщили, очень хвалят, а только что по телевидению выступал Дон Хуан, литературный критик. Помнишь? Усатый. Ну, он еще обычно все новые книги поносит. А про Энерган сказал, что давно уже не читал такой хорошей повести. «Превозносил богатство твоего воображения». Жанр фантастики, мол, в последнее время чахнет, а ты влил в него новые жизненные силы. Я скептически покачал головой. Еще не успев выйти, моя повесть привлекла внимание критики. Что-то тут не так. Мое пресловутое воображение помогло мне различить за всем этим руку Макхариса. Его щупальца проникли всюду, в том числе на телевидении, радио, а ему было нужно во что бы то ни стало внушить читателям, будто история с энерганом чистый вымысел. Пожалуй, МакХаррис вовсе не так уверен в себе, как пытался внушить мне час назад. Вскоре мы все поймем, наш приятель-командор уже разнюхал кое-что. Судя по всему, наш приятель явно еще ничего не разнюхал. Тем не менее, в соответствии с той ролью, которая была мне отведена, я позвонил в телецентр «Америка-2» и попросил к телефону Джонни Сауда. С Джонни мы когда-то работали вместе и строчили свои репортажи в одной комнате, но он вовремя почувствовал, куда дует ветер, ушел из газеты на телевидение, стал телерепортером, потом режиссером и сценаристом, а в последнее время прослыл одним из самых влиятельных продюсеров. Он специализировался на сенсационных материалах и вот уже три года раз в неделю передает их в эфир, что сделало его одной из популярнейших личностей в стране. Услыхав мой голос, Джонни затрещал как пулемет — «Тедди Саут!» Словечко «салт», что по-испански означает «привет», не сходило у него с языка, и из-за него он и получил свое прозвище. «Где ты пропадаешь? Мы тут прошли твой опус и решили, что из него можно сделать потрясающий сериал, десять серий. Накрутим за несколько недель и Саут. а ты тем временем пошевелишь извилинами и подкинешь нам продолжение. Что ты на это скажешь?» Я что-то невнятно пробурчал в ответ, а он, не слушая, продолжил. Можешь сам читать текст от автора или даже играть самого себя, если в тебе есть искры божьи. Слегка подгримируемый саут. Пять тысяч монет за серию. Джонни Саут не жмот, ты это знаешь. А для старых друзей и коллег он всегда раскошелится. А тебе требуется одно — отбояриться от всех других предложений. А то наше дубье только и ждет, как бы прибрать к рукам гениального парня, выжать его как лимон, а потом дать ему коленом под зад и выкинуть на помойку. Мне с трудом удалось вклиниться в одну из пауз. Джонни, твое предложение так неожиданно. Дай подумать, я в жизни не писал сценариев. Понимаю, понимаю. Держишься за свою золотую жилу. Я бы тоже на твоем месте. Ладно, так и быть, семь тысяч за каждую серию, но не центом больше, иначе старик Джонни вылетит в трубу. И Салт! Ха -ха. Жду, приезжай. Обмоем наш договор. У меня есть французский коньячок, натуральный. Салт. Предложение Джонни меня и обрадовало, и встревожило. Какой целью Макарис осыпает меня манной небесной со своих немыслимых вершин? Впрочем, к черту сомнения и колебания, к черту макхариса Клара, обедать. Помнится, на обед у нас в тот день были отбивные, вино, кофе, все натуральное. За этим приятным занятием нас и застал Панчо. А вот чем набивают животы преуспевающие журналисты. С привычной грубоватой шутливостью начал он, но я уловил в его голосе тревогу. От предложения пообедать с нами он отказался. «Слушай», — продолжал он, — «ты не собираешься помыть машину? Смотри, как льет». И знаком велел мне выйти следом за ним во двор. Душ уже переставал, но я взял щетку и принялся надраивать машину, а панча включил приемник. Зазвучала мелодия нового модного танца Стайфли «Бэби, не целуй меня, ни души». И только тогда заговорил. «Ко мне приходили...» «Кто?» «Люди командора». Панча сделал музыку еще громче. «И что?» «Проверили, есть ли у меня что-нибудь об Энергон Компании? «Все перерыли и ушли, не хлебавши. Он слабо улыбнулся, но тут же посерьезнел. «Но почему, Тедди? Ведь ты все это и выдумал». В ответ я вынул из кармана чек и помахал у него перед носом. Он даже присвистнул. «Пятьдесят тысяч?» «Первый раз вижу такую цифру на денежном документе. Десять из них твои. Слово есть слово». Ах да, ты обещал меня золотить, Мура буркнул он. В эту минуту в мелодию, доносившуюся из машины, вклинился мужской голос. Панча подвигал рычажком вправо влево, но голос не исчезал. Напротив, он постепенно заглушил музыку и заговорил торжественно и властно. Мы прислушались. Говорит радио Динамитарио. Говорит радио Динамитарио. Слушайте важное сообщение. Само по себе это не было, бог весь какой новостью. Радио «Динамитеросов» звучало в эфире довольно часто, как правило, накануне очередной акции «Эль Капитана» и «Рыжей Хельги». Новым был голос, этот теплый, мягкий баритон я слышал впервые. И не сомневался, что миллионы людей, виспучие и затаив дыхание, ловят сейчас каждое слово диктора. «Сегодня, сразу же, после полудня, во всех табачных и газетных киосках» а также во всех магазинах свинт-парфюмерии будет производиться продажа энергана в зернах. Что такое энерган, вы знаете из нашумевшей повести Теодора Искрова, напечатанной в газете «Утренняя заря». Зерна энергана обеспечат вас горючим для автомобилей, радиаторов отопления, мотоциклов, самолетов, заводов. Цена одного зернышка — 10 центов. «За десять центов вы получите литр превосходнейшего горючего». «Внимание! Повторяю! Важное сообщение!» «Сегодня после полудня во всех газетных и табачных киосках...» «Слышишь?» — округлив глаза, прошептал Панчо. «Слышу!» — ответил я. И представил себе физиономию Макхариса. «Интересно, что он сейчас поделывает?» Приемники еще раздавался баритон диктора из соседних домов и дворов... Выскочили люди и после некоторых колебаний решительно двинулись к газетному киоску, на углу. Мы последовали за ними. Перед киоском уже выстроилась очередь метров десять в длину. С каждой минутой она росла и скоро спустилась с набережной. Киоскер был мой давнишний знакомый. По имени Маэстро. Он сидел за окошком и несколько растерянно, но быстро подавал покупателям миниатюрные пакетики, получая за каждый по 10 долларов. «Следующий!» — восклицал он. «Следующий!» «Сто штук, 10 долларов. Без дачи, пожалуйста, у меня нет мелких купюр. Не толкайтесь, всем хватит». Сначала покупали только по одному пакетику, тут же вскрывали его, чтобы взглянуть на чудо-зерна, и бежали домой, где, естественно, разводили для пробы в воде. И очень скоро возвращались, снова становясь в очередь, и возбужденными голосами обменивались мнениями, не успевая повторять, что все описанное Теодоро Искровым в газете — сущая правда». «Когда эти зерна растворишь в обыкновенной воде, они превращаются в бензин. На этом бензине, вон там, взгляните, уже работает двигатель машины и насос во дворе. Я наскреп все, какие в доме есть деньги, накуплю этого энергана сколько можно». Очередь в ответ протестовала, мол, нечестно, пусть и другим достанется. Что же это будет, если одни набьют карманы энерганом, а остальные уйдут ни с чем? И ни одной рекламации. Зерна были точь-в-точь точь такие, как у меня». Панча хотел было купить несколько пакетиков, но я потащил его дальше, к набережной, к киоскам возле порта. Здесь толпа была еще больше. Успев удостовериться, что Энерган не фальшивка, а тот самый, о котором писал Теодора Искров, люди хватали по 10-20 пакетиков и под моросящим дождем бежали домой, где вскоре заводили машины и отправлялись в горы. На улицах возникли пробки. Повсюду, возле ларьков и киосков, где толпились покупатели Энергана, кружили полицейские, которые явно не знали, как себя вести. Распоряжений для такого рода случаев у них не было, да и толпа вела себя пристойно. Никто не поносил князя, не выкрикивал антиправительственных лозунгов, не буянил, некоторые даже всерьез предлагали направить благодарственное послание аперам за то, что те дали возможность небогатым людям приобрести дешевое горючее. «Мы вернулись к киоску «Маэстро». Очередь уменьшилась. Я бесцеремонно протолкался к окошку и торопливо спросил. «Маэстро, откуда у тебя Энерган?» "А, сеньор Искров!» — воскликнул он. «Как я рад вас видеть! Сроду таких чудес не видывал! Благодаря вам!» «Откуда ты взял Энерган?» «Да он вроде сам собой появился!» — засмеялся Киоскюр. "Уж вы вы-то небось знаете!» «Как это сам собой?» — настаивал я, хотя чувствовал, что очередь у меня за спиной начинает троптать. Очень просто. По почте нынче утром получил небольшой пакет и письмо. Вот, извольте. Я схватил письмо. Обычный белый листок и напечатанный на машинке текст. «Энерган Компани направляет вам для продажи на комиссионных началах пять килограммов энергана в зернах, вещества, известного вам из газеты «Утренняя заря». Из него можно получить высокосортное горючее для двигателей внутреннего сгорания, а также всевозможных иных целей. Оптовая цена 70 центов за 1 грамм, розничная 1 доллар. В одном грамме энергана содержится 10 зерен, одно зерно, будучи растворенным в воде, дает литр горючего. Я не успел дочитать до конца, потому что из очереди донесся чей-то ликующий возглас. «Да ведь это Теодора Искров!» «Тедди Искров!» — подхватили другие. «Тедди Искров!» Минуту спустя очередь с энтузиазмом выкрикивала мое имя, а еще через минуту ко мне бросились десятки людей, подхватили на руки и, скандируя «Тедди, Тедди», закружились в буйной индейской пляске возле киоска, где маэстро... Торговал энерганом Глава третья Тревоги психологического И экономического характера Домой я не вернулся Ведь ко мне могли нагрянуть Люди Макхариса, И мы с Панча отправились бродить по городу Ураган стих Дождь прекратился И чуть ли не все население города Высыпало на улицу Чтобы подышать чистым воздухом И выстоять очередь за энерганом К радостному возбуждению, вызванному очистительной грозой, прибавилось волнение из-за неожиданного сообщения радио Динамитерию. И теперь город напоминал те давние времена, когда Стайфли не был таким смертоносным. Князь таким коварным, командор таким беспощадным, когда люди еще праздновали День